650 гуру Натиск темных усиливается по мере роста и усиления света, который все больше и больше разгорается в вас. Свет нетерпим для их сущности, потому и хотят его угасить всеми мерами и всеми способами, потому и говорится о претерпении до конца, ибо выдержать надо, идущий неотрывно с владыкой дойдут до положенного.